Глава десятая. Сержант. Вечер в поселке. «Я воспользовался предложением инженера и отнес рюкзак с вещами в небольшую мастерскую». Это было приземистое, наполовину утопленное в земле строение, сложенное из толстых бревен и покрытое соломой, с единственным крохотным окошком на уровне земли, прочной запирающейся изнутри дверью и огромным заваленным обрезками досок и стружкой верстаком. В мастерской оказался очень низкий потолок. Я едва не задевал его головой, и приходилось слегка наклоняться. Хотя Юле было нормально». Колченогий стул, полки на стенах для хранения всякой мелочевки. Вот и все, так сказать, убранство нашего с Юлей нового дома. Имелась, правда, сложенная из камней печь. Вот только Макс Дубовицкий сразу предупредил, что пользоваться ей опасно. Дымоход неисправен, тяги нет, и весь дым почему-то идет обратно в помещение. Да и искры тоже летят, что может привести к пожару. В чем тут проблема, он так и не смог разобраться, поскольку и в кузнице, и на кухне в общинном доме жители поселка построили схожие печи, и никаких проблем с вытяжкой не было. «В общем, размещайтесь! Грязновато тут, конечно, придется вам немного прибраться!» С этими словами инженер удалился, оставив нас с Юлией вдвоем. «Грязновато» — это было очень мягко сказано. Земляной пол покрыт толстым слоем влажных опилок и стружки, густо перемешанных с засохшей болотной грязью. Повсюду щепки и обрезки веток, закопченные стены, паутина по углам. Бревна стены возле печи обуглены, видимо работавшие в мастерской, вовремя заметили и успели потушить начавшийся пожар. «Новое жилище не вызывало у меня даже малейшего ощущения уюта. Да и весьма тесно тут было. Вообще не понимаю, как тут возможно уместиться вдвоем. Места едва хватало расстелить туристический матрат с пенку. Я честно рассказал Юле о своих впечатлениях». «Сержант, брат, извини, но ты зажрался. Будь рад уже тому, что у нас появилась крыша над головой». Мою сестру, как представилась в поселке Юля, увиденная, наоборот, обрадовала. Две жуткие ночи, проведенные девчонкой в опасном и холодном заснеженном лесу, кардинально поменяли у нее представление о том, что должно представлять из себя жилище. Есть крыши и надежные стены? Не замерзаешь от холода? Не боишься в любой момент быть съеденным? Так чего ты ноешь?» «Нужно сказать, девочке удалось меня застыдить. Действительно, чего это я, взрослый мужик, возмущаюсь из-за тесного жилища? Наоборот, это я должен поддерживать подаренную мне этим миром младшую сестру и служить для нее примером». Я сходил к увиденному навесу с сушащимся сеном и притащил три полные охапки сухой душистой травы. Хотел было рассыпать новый настил на пол, но младшая сестра остановила. «Я сама все сделаю, только уберусь сперва в нашей комнате, выброшу сырые опилки и прочий мусор. А ты пока поброди снаружи, не мешай уборке». Потребовала девчонка, и я пошел изучать приют Кузьмича, в котором нам с Юлей предстояло жить. Хотя смотреть тут особо было не на что. Четыре дома, включая наше скромное временное жилище. Один побольше и поосновательнее – общинный дом, где проживала половина жителей и находилась общая кухня. Не дом, а настоящая крепость, высокие толстые стены из зашкуренных бревен, узкие окна бойницы, окованные металлическими полосами двери. Остальные строения в поселке были поменьше и попроще, но тоже приспособленные держать оборону. Глядя на это, любой сразу понял бы, насколько опасен и суров этот новый мир». Склад брёвен, уже распиленных досок и камней, навес для просушки шкур и сена, коптильня для рыбы и мяса, небольшая кузница. Вот, собственно, и весь посёлок. Окружал всё это хозяйство высокий в два человеческих роста чистокол, образовывая почти ровный квадрат со стороной метров в сорок, на двух углах которого стояла пара обзорных вышек. Я вышел за ворота. Поселок располагался посреди реки на длинном и узком острове, полоски суши метров 200 в длину и где-то 40-50 в ширину. С одной стороны острова протекала быстрая, холодная и, похоже, достаточно глубокая река, с другой же находилась старица, сильно заросшая хвощом и осокой заболоченное старое русло. В одном месте этой старицы было настолько мелко, что до острова возможно было дойти в высоких сапогах, даже не замочив ног. Именно тут, на мелководье, сейчас трудилась сразу половина обитателей поселка. Восемь перепачканных в грязи мужиков. Игровые классы я увидел самые разные. Трое строителей, пара воинов, один дозорный, рудокоп и пекарь. Все игроки были с уровнями от 20 по 35-й. Они поправляли и укрепляли вбитые в болотистое топкое дно многочисленные заточенные колья, направленные в сторону противоположного берега и составлявшие первый ряд обороны приюта Кузьмича. На некоторых кольях, особенно самых дальних, возможно даже было разглядеть нанизанные на них полуразложившиеся останки каких-то существ. Видимо, опасные твари действительно тут лезли со стороны заболоченного русла. «Навык «Зоркий глаз» повышен до шестого уровня». Ух ты! Приятное игровое сообщение. И заодно слегка выросла дальность обзора. После прошедших изменений я сумел разглядеть на противоположном берегу заболоченного участка греющегося в лучах вечернего солнца громадного шестиметрового крокодила. Ну нифига себе, какие тут твари, оказывается, водятся. Возможно, это было и не совсем крокодил в строгом биологическом смысле, но весьма похожее на него зубастое существо. Находящиеся по пояс в воде мужики на опасную тварь поглядывали, но продолжали свою работу. Я хотел было подойти поздороваться, познакомиться со своими соседями, вот только встретили меня неприветливо. Если убрать все нецензурные слова, то попросили не мешать. Солнце уже садилось, а работа еще было не в проворот. К тому же грязь, монстр-людоед в тридцати шагах от них, холодная вода и досаждающая кусачая мошка не способствовали хорошему настроению работников. Я не стал нарываться и пошел дальше. Обошел ограду полукругом и какое-то время рассматривал подъемный мост. В самом узком месте быстрой реки обитатели поселка соорудили на сваях прочный деревянный мост, одна из секций которого поднималась специальным воротом. Сейчас мост был опущен. Стоящий возле подъемного механизма Кузьмич объяснил, что ждет возвращение с того берега группы охотников, но к темноте мост всегда поднимают, чтобы не прорвались ночные бестии. «Но вообще опасный участок не тут», охотно поведал мне самый старый обитатель поселка. «Если вечером факелы зажечь тут на мосту, то бестии с этой стороны реки вообще не появляются. Ночные твари возникают обычно вон в той стороне». Кузьмич указал рукой на дальний край острова, пустынный и каменистый. «Как только тьма сгущается, так сразу и появляются. Мы пробовали там к ночи факелы зажигать, но тогда эти гады возникают со стороны старицы и лезут на чистокол в непредсказуемых местах. Уж лучше так, хотя бы знаешь, с какой стороны ждать нападения». С указанной стороны как раз и размещались обе обзорные вышки. Так вот, зачем их построили рядом, обращенными в ту сторону. Я заметил также густо засыпанный залой глубокий ров и многочисленные сваленные в него смолистые ветки. Судя по всему, огненный вал планировалось зажечь к темноте, и он предназначен был сдерживать ночных тварей. В этот момент из поселка к нам на мост вышли две женщины с полными корзинами белья для стирки. Одна средних лет темноволосая пузатая, едва передвигающаяся из-за огромного живота и явно находящаяся на последних днях срока беременности. А вот второй была молоденькая девушка, русоволосая, стройная и весьма симпатичная. Вот только даже для нового мира одета она была весьма странна, хоть и в чистую, но весьма потертую и латанную-перелатанную военную форму времен Великой Отечественной войны. «Варя Толмачева, человек, женщина, разведчица 32-го уровня». Разведчица? И 32-й уровень? Сколько же Варя тут уже в игре? Да и опять же ее странная одежда? В то, что она обокрала исторический музей, мне что-то слабо верилось. Но тогда кто она? Актриса из какого-то фильма про войну, погибшая во время съемок? Или реконструктор, участвовавшая в костюмированном представлении? «Должно же иметься какое-то объяснение такому странному виду». Девушка приветливо улыбнулась мне и, закатав рукава, принялась за стирку. Я хотел было подойти к ней и познакомиться поближе, вот только Кузьмич достаточно бесцеремонно потянул меня прочь за рукав. Что не так? Я не понимал причину такого поведения старика. Тем не менее, послушно последовал за Кузьмичом. Но лишь когда мы отошли шагов на двадцать стирающих женщин, немолодой охотник накинулся на меня. «Ты ж совсем вздурел, сержант? Это дочка инженера Дубовицкого. Он же тебе четко сказал не приближаться к его дочери. У нашего инженера насчет дочери настоящий бзик. Убьет любого просто за косой взгляд в ее сторону или двусмысленную шуточку. А еще хуже, выгонит из поселка, даже пикнуть не успеешь. Учти это и не зли инженера, обходи Варю стороной. И вообще, скоро ужин, на вашем с сестрой месте я бы молился». «Что не так с ужином-то?» После таких слов единственного выжившего из первой группы поселенцев в голову полезли кошмарные мысли про каннибализм и обычаи поедания новичков. Все оказалось не настолько ужасно, хотя приятного тоже было мало. Оказывается, в приюте Кузьмича существовало правило, что каждому новому поселенцу предлагалось первому из людей попробовать на вкус незнакомое растение, гриб или ягоды с неизвестными свойствами. Такая еда могла оказаться как вполне съедобной, так и тошнотворной или даже смертельно ядовитой. Но кто-то ведь должен был первым опробовать на себе все эффекты незнакомой пищи, пополняя знания людей о новом мире. В большой столовой, где под вечер собрались уже все жители поселка, перед нами с Юлей были поставлены две кривоватые тарелки из обожженной глины. На одной – горсть длинных бледно-серых ягод, резко пахнущих прокисшей капустой и несвежими помидорами. На второй – что-то непонятное. Прожаренные тоненькие пластинки, не то растительного, не то животного происхождения, пахли они неприятно, сжженной пластмассой. Юля с беспокойством посмотрела на меня. «Я попробую оба блюда», – решительно заявил я и, отодвинув младшую сестру, уселся за стол. Приглушенный гул в комнате пошел в целом одобрительный. Жители поселка положительно оценили мое желание избавить сестру от неприятной и опасной процедуры. «Твое право, сержант». Огромный ухват подошел ближе и уселся за стол напротив меня, чтобы лично наблюдать за последствиями. «На левой тарелке ягоды-вонявки. Охотники впервые нашли такие пару дней назад. На правой...» «Обжаренные ломтики черного гриба-ночника. Такие грибы растут по обоим берегам реки и по ночам слабо светятся». «Ну что же, приступай!» Я осторожно взял одну ягоду и закинул в рот. «Ну что сказать, почти безвкусная, лишь слегка терпкая, мясистая и с большой плоской косточкой». Выплюнув косточку, уже увереннее взял целую горсть ягод и отправил к себе в рот. Так себе оказалась пища, шкала сытости персонажа почти не заполнилась, но зато существенно восстановилась шкала выносливости. Я сообщил об этих эффектах, внимательно наблюдавшим за мной притихшим жителям приюта Кузьмича. Первым отреагировал инженер Макс Дубовицкий. Он аккуратно собрал в ладонь все сложенные мной на столе косточки и обратился к сидящим на лавке охотникам, потребовал от них завтра же набрать побольше таких ягод. «Попробуем выращивать ягоду-вонявку у нас в поселке. Как еда она не особо подходит, но вот выносливость восполнять нашим бойцам и дозорным при ночных бдениях очень даже сгодится. Ээээ, -э, что такое, Рита?» Грузная женщина действительно протяжно застонала и медленно сползла с лавки на пол. «Кажется, началось!» – вымученно улыбнулась она, словно извиняясь перед собравшимися. Все сразу же засуетились, загалдели. Лекарь анны и разведчица Варя помогли болезненно морщащейся Рите подняться и, поддерживая роженицу под руки, повели куда-то из большого зала. «Моя сестренка Юля тоже пожелала уйти вслед за остальными женщинами и прошмыгнула за ними в закрывающуюся дверь». «Похоже, сегодня будет тяжелая ночь», – проговорил ухват, поглаживая свою шипастую дубину и с тревогой глядя сквозь окно бойницу на аллеющий закат. «Может, не сегодня еще», – прокомментировал Кузьмич, тоже с тревогой глядя на опускающееся за горизонт светило. «Ребенок все же не сразу рождается, несколько часов роды длятся, особенно первые, но в любом случае вскоре оборонять стены станет тяжелее». «Остальные мужчины тоже были напряжены и хмурились. Я вполне понимал их тревогу. Родившийся ребенок станет двадцатым жителем поселка, а это значит, что сегодня ночных бестий станет больше, а кроме того, у них появится вторая альфа. А раз так, защитникам придется тяжко. Возможно, даже для меня тоже найдется место в линии обороны». А что, и для четвертого уровня персонажа тоже можно найти применение. Снаряды там подносить или караулить периметр не с самой опасной стороны. Но сперва нужно было закончить с текущим заданием дегустацией незнакомой пищи. Мой рыжий котенок Васька весьма не кстати запрыгнул в этот момент на стол, подошел к тарелке и, принюхавшись к грибам, брезгливо дернул хвостом и демонстративно отвернулся. Я вполне понимал зверька, запах у блюда был отталкивающий. Примерно как у горящего пластикового пакета. Но все равно нужно эти грибы отведать. Сам, без напоминаний и понуканий со стороны ухвата, придвинув к себе жареные грибы, я взял вырезанную из дерева ложку и отведал незнакомую пищу. Вроде вкусно, хотя... «Черт!» От одного единственного проглоченного кусочка в животе заурчало, перед глазами возникло игровое сообщение. «Внимание! Ваш персонаж отравлен! Успешная проверка на телосложение! Негативный эффект снижен! Получен штраф минус 2 к ловкости и минус 2 к силе! Количество очков выносливости снижено вдвое! Срок эффекта 7 часов!» «Живот болезненно скрутило!» Ой, пули, расстегивая ремень брюк прямо на ходу, я бросился во двор в сторону отдельно стоящей деревянной кабинки, еле-еле успел. Страшно было даже представить, как оконфузился бы, если бы негативный эффект не был снижен из-за моего высокого телосложения. Как там эти грибы назывались? Черные грибы-ночники? Нужно будет обходить их стороной. И, похоже, защитником поселка в эту ночь придется обходиться... Без меня.